Я вот что, забормотал он, я, знаете ли, прямо сейчас к нему, да, ну, после свидимся, зайду. И, неловко кивнув, что, по-видимому, должно было означать поклон, быстро двинулся в сторону через улицу. Девушка глядела ему вслед с улыбкою, кажется, очень не понравившейся Аркадию Ивановичу. Он даже захрустел пальцами и закусил губу своими крепкими белыми зубами. А потом Авдотья Романовна пошла себе дальше, и Сведригайлов двинулся было за ней, но вдруг остановился и вместо этого пустился догонять ее недавнего спутника. Разумихин, ибо это был он, бодрым шагом миновал Какушкин мост и скоро был уже у дома Шиля, где квартировал его приятель Раскольников. Слежки за собою он не заметил, да и мудрено ему было бы заметить. Сведригайлов держался с ним на осторожной дистанции, А Дмитрий до того погрузился в мысли, что и перед собой это почти ничего не видел. Войдя в подъезд и взбегая по лестнице, он встретил горничную Настасью и спросил: Что, Родион Романович, у себя? У себя, а где ему быть? Как вы утром ушли, все по комнате топал тук-тук сапогами тук-тук. А сейчас заглянула, дверь ты у него нараспашку, уснул. Ну, слава богу, это славно. А то он ночью вовсе не спал. Я к нему тогда немного попозже. Повернувшись, Разумихин спустился вниз и опять не заметил человека, стоящего под лестницей. Дверь в Конуру Раскольникова, вероятно, вследствие чрезвычайной духоты, и вправду была приотворена. Аркадий Иванович заглянул, увидал, что хозяин точно лежит с закрытыми глазами, переступил осторожно через порог, бережно притворил за собой дверь, подошел к столу, подождал с минуту,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 — А только вид показывайте. — странно ответил незнакомый ему человек, спокойно рассмеявшись. — Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться. Раскольников осторожно и недоверчиво всматривался в неожиданного гостя. — Свидригайлов? — Какой вздор! Быть не может! — казалось, гость совсем не удивился этому восклицанию. — Вследствие двух причин к вам зашел. Во-первых, лично познакомиться пожелал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 — Они ведь только вчера прибыли, позвольте спросить. Раскольников не ответил. — Вчера, я знаю. Я ведь сам прибыл, тому всего только три дня. Ну да это не столь важно. Я, с вашего позволения, сразу про главное. Вам про меня... Ну, про мои, как это в романах принято называть, домогательство насчет сестрицы вашей, конечно, известно. Не может быть неизвестно, ибо иначе вы от моего имени так не вскинулись бы. Он сделал паузу, но ответа не дождался и сам себе кивнув, продолжил. «Кругом перед доте Романы виноват, сам это признаю и посыпаю голову пеплом. Но даже самый закоренелый злодей и грешник не может быть лишен возможности на исправление содеянного им зла». Затем и в Петербург за ней притащились, язвительно перебил его Родион Романович, чтобы посыпать голову пеплом. Свидригайлов остался все столь же невозмутим. И за этим тоже. имея впрочем, еще одну цель, но о ней, с вашего позволения, чуть позже. Пока же сообщу, что положение мое за последние дни сильно переменилось. Супруга моя, Марфа Петровна, скоропостижно скончалась, так что я теперь совершенно свободен. Раскольников посмотрел на него с каким-то жадным любопытством. «Уходили, что ли, супруга то — Вы ведь из душегубов. Я Давич, когда сестру провожал, она мне про вас кое-что порассказала. — Что же? — заинтересовался Аркадий Иванович, пропустив мимо ушей вопрос насчет супруги.